Учитель, нужно ли поддерживать переписку с бывшей женой, которая уехала в мир? Если она сама бы это хотела, если ты чувствуешь, что, может быть, она где-то внутри хочет, можно попробовать, но как-то по ответам, по каким-то знакам можно посмотреть, а она действительно этого хочет. Может быть, она страстно, страстно хочет это забыть, и стоит только появиться твоему конверту на столе, она тут же его бросает, не раскрывая ведерко. То есть попробовать почувствовать ситуацию. Просто быть навязчивым, постоянно прислать письма, которые бросаются в ведро, не обязательно. Если действительно где-то она хочет, и может быть злится, обижается, но в то же время появляется то письмо, она все таки его потихонечку читает, где-то там улыбается под, над какими-то фразами, по-доброму улыбается, что у тебя все хорошо, у тебя какое-то доброе что-то... Замечательно происходит в жизни. Ну, тогда можно было бы присылать ей письма и потихонечку рассказывать, что и как идет. Ведь в какой-то мере были вместе, в какой-то мере дружили, пробовали быть друзьями, то сразу как-то сразу взять и забыть, и оно будет сложно. Да и не нужно такое усилия прилагать, сразу все забыть. Поэтому если хоть какая-то лазейка остается, доброго общения, то можно, конечно, поддерживать его.